Они сидели, ели сэндвичи, пили сок, смотрели на гуляющих людей с разным цветом кожи — черных, коричневых, светло-коричневых и белых. Много девушек, некоторые почти совсем без одежды. Они сидели и за столиками, иногда по две или по одной. Бен не мог не смотреть на них с вожделением. Он вспоминал Риту. как он ей нравился. Алекс велел ему быть осторожным, потому что у девушек обычно есть мужчины, защитники. — Как Джонстон, — сказал Бен, добавляя Алексу очередную порцию информации о Джонстоне. — Он брал у нее деньги? — поинтересовался Алекс. — Она никогда не просила денег у меня, — ответил Бен. — Я ей нравился. — Думаю, ты выяснишь, что эти девушки просят очень много. Все шло хорошо. Они сидели под зонтами, наблюдали за людьми. Алекс иногда оздоровался с друзьями. Потом он купил продуктов, и Бен помог отнести все это в их квартиру. Алекс начал готовить. Бен сказал, что может помочь, но он не умел. Он думал... о тостах и каше, всяких мелочах, которые делал для старушки. Но вскоре понял, что здесь более сложные блюда. бэн сидел в гостиной, наслаждаясь ароматом специй и горячего мяса. А потом пришло много гостей. Он смотрел, как все они целуются и обнимаются, прикасаются друг к другу, разговаривают, болтают, ярко сверкая зубами. Снаружи выключили свет. Эта ночь отличалась от ночей в Ницце. Она была медленной, тягучей, иногда сильно пахла морем. Некоторых людей он уже видел вчера вечером, но каждому незнакомцу Алекс объяснял. «Это Бен. Мы вместе будем работать над фильмом». Они говорили, «Как дела? Здравствуй, привет». Все смотрели удивленно и с любопытством. Бен знал этот взгляд, а потом старались не смотреть. Или Бен чувствовал, что его пристально разглядывают, надеясь, что он не заметит. Принесли еду на блюдах, много еды. Налили вино во все стаканы, и повсюду стояли бутылки вина. Было так шумно, гомон голосов. а Бен почти не понимал, о чем речь, даже когда общались на английском. Строили планы и рассчитывали на него, говорили, ели и пили допоздна. В этой комнате, напоминавшей о старом доме, Бен спал некрепко и проснулся рано. Он не стал выходить на улицу, потому что боялся очередного мальчишки-убийцы, который может снова преследовать его. Поев фруктов, Бен встал у окна и стал смотреть наружу. Алекс проснулся поздно и в гостиную вышел вместе с Терезой. Бен и не заметил, что эта женщина вчера вечером пошла в спальню с Алексом. Но она была дружелюбна, помогала, приготовила ему еду, дала соку. А когда он молчаливый и печальный уселся, она старалась найти с ним контакт на своем беглом но плохо понятном английском. «Что ты об этом думаешь, Бен?» «Ты этого хочешь, Бен? Что тебе принести?»